Глава четвёртая. Неужели она действительно собиралась сжечь эту папку? Мысль, конечно, интересная. Чиркнуть спичкой, и бумага моментально вспыхнет. Отправить содержимое папки в шредер было бы более современным и механическим способом уничтожения документа. Но радости и удовлетворения от него было бы меньше. Да. В палату отделения реанимации Дженни с матерью разрешили зайти ровно на 5 минут. Дженни не смогла придумать отговорку, чтобы не видеть отца, поэтому пошла вслед за медсестрой и матерью. Сестра открыла стеклянную дверь, и они оказались в палате, где лежали четверо пациентов, и щёлкали, гудели и пищали разные приборы и аппараты. Они увидели лежащего на койке человека, из тела которого торчали трубки, провода и капельницы. Этот человек как бы глубоко ушёл в матрас кровати, был бледн и небрит. Она бы его даже и не узнала. Она могла бы пройти мимо него, подумав: "Бедняга, каково сейчас, наверное, его семье?" и пошла бы дальше, даже не признав в больном своего отца. Мать Женни взяла мужа за руку и несколько раз сказала Френку, как его любит. Мужчина был похож на кусок белого, тонко раскатанного теста. Ты знал, подумала Дженни, глядя на него. Ты всегда знал. Когда приходили из ФСБР, когда приходила полиция, когда приезжали мои настоящие родители. Ты всё тогда знал, но никогда об этом не сказал. Никто не смог прочитать выражение твоего лица, Фрэнк Джонсон. Ей казалось, что её пальцы превратились в карандаши, которые можно сломать и выбросить. Это мой отец, думала она. Я его люблю. Будет ужасно, если он умрёт. Но потом в голове появилась мысль. Вот Фрэнк Джонсон, это твоё наказание. В больнице строго соблюдали правила. Посещение родственниками пациентов в реанимации не должно превышать 5 минут. Миранда Джонсон это знала, но тем не менее расстроилась, когда её вывели из отделения. В комнате для ожидания был синий ковёр, и на стенах обои с цветочками. Из включённого телевизора приглушённо слышались новости, словно в этом ужасном месте имели значение все новости за исключением тех, которые непосредственно касаются членов твоей семьи. Миранда Джонсон думала о своей дочери, когда та была подростком. Ханна была хрупким и отчаянно застенчивым ребёнком. У неё не было друзей и подруг, она всегда была где-то на заднем плане. Как родители в этой ситуации могли помочь своему ребёнку? Друзей не купишь в магазине. Фрэнк и Миранда надеялись на то, что Ханна найдёт подруг в колледже, но оказалось, что друзей Ханна нашла среди членов секты. Гуру секты говорил Ханне, что её родители совершенно бесполезны и ненужны. Он говорил о том, что она должна их позабыть. «Тебе не нужны родители», — говорили ей в секте. «Они сыграли роль в твоей жизни, и больше в них у тебя нет никакой необходимости». Миранда навсегда запомнила день, когда они с Фрэнком впервые навестили Ханну в колледже и узнали о секте. Тогда родители трясли дочь за плечи и кричали «Эти люди больны, они сломают тебе жизнь!» Но друзья Ханны по секте предупреждали её, что родители именно так и будут говорить. Родители попытаются очернить её новую жизнь. Поэтому Ханна уехала на Запад, в штаб-квартиру секты. В течение нескольких лет она не отвечала на письма родителей. Ханна не шла на компромисс. Она не считала, что родительские объятия, поцелуи и пожелания спокойной ночи имели хоть какое-то значение. Она решила вычеркнуть из своей жизни первые 18 лет, словно их никогда и не было. Как они были рады, когда однажды солнечным днём Ханна появилась на пороге их дома с замечательной девочкой, которая, по её словам, была её дочерью. Ханна была бледной и худой, в глазах её было смятение, а светлые волосы блестели, словно нимб. Тогда Ханна сказала им только одно – «Вырастите и воспитайте моего ребёнка». И Миранда с Фрэнком были готовы это сделать, но для этого им надо было сначала убежать. Фрэнк и Миранда за те годы, когда они пытались вызволить дочь из секты, очень хорошо поняли, кто такие руководители секты. Они понимали, что эти руководители могут нанять адвокатов и просто бандитов для того, чтобы вернуть прекрасную маленькую девочку, которую они считали своей собственностью. В рынке Миранды решили, что выглядит достаточно молода для того, чтобы сойти за родителей этого ребёнка. Мы скажем девочке, что мы её мама с папой, решили они. Кто сможет доказать, что это не так? Они отказались от своей редкой фамилии, И взяли совершенно незапоминающуюся фамилию Джонсон. Супруги поменяли место жительства и фамилию так быстро, что потом Миранда сама удивлялась тому, как эффективно и стремительно они тогда действовали. Можно было подумать, что таких результатов добилась большая команда. Но нет. Никакой команды не было. Были только они с мужем. Они поставили цель вырастить девочку как свою собственную дочь. И этой цели достигли. Они поставили перед собой другую цель никогда об этом никому не рассказывать, чтобы в секте не узнали их адрес. И этой цели тоже достигли. Они поставили перед собой следующую цель вырастить дочь, которая не будет поддаваться лжи и будет в состоянии отличить ложь от правды. И этой цели они тоже достигли. Но потом Дженни сама поняла самую страшную ложь. Она выросла такой, какой её воспитали Фрэнк и Миранда. Она раскрыла главную ложь, которую скрывали от неё родители. Долго мучилась и потом положила конец этой лжи, разоблачив тех, кто её вырастил и воспитал. Проблема была только в том, что та ложь, которую Фрэнк и Миранда считали самой главной, таковой не оказалась. Существовала другая, более серьёзная ложь. Оказалось, что привезённая Ханной девочка не была её собственной дочерью. Это была девочка из совершенно незнакомой им семьи, которую Ханна уговорила сесть с собой в машину. Ханна оказалась самой обычной преступницей, самым страшным вором, который ворует даже не собственность, деньги или машины. Она украла ребёнка. На самом деле случаев киднеппинга было не так много. Из 250 миллионов живущих в США людей в год лишь меньше 50 детей уводились с собой незнакомые люди. За год в большее количество людей попадала молния. Каждый раз, когда Миранда вспоминала о том, что её собственный ребёнок, её плоть и кровь, совершила такое злодеяние, ей казалось, что в неё попадает молния. "Фрэнк умирает", думала она, глядя на обои в комнате ожидания. "Если я могла бы как-то связаться с Ханной, приехала бы она к своему отцу". Захочет ли она приехать? Скажет ли она: "Я всё равно вас любила"? Попросит ли она прощения? Задумывается ли над тем, какой могла бы быть их жизнь, если бы она не сделала того, что сделала? "Ханна, думала Миранда, если Фрэнк умрёт, это будет на твоей совести". Брайан был в дурном расположении духа. Он так сильно дёрнул за простыню, служившую ему пододеяльником, Что она собралась в комок, и его одеяло упало на пол. Зачем мне сейчас простоне, мрачно подумал он. У него было настолько плохое настроение, что хоть спать на голом матрасе или вообще на полу. Дженни перетащила меня в важдом, чтобы я не нароком не посмотрел на содержимое той папки. С раздражением в голосе сказал он Риву. Тот кивнул в ответ. Я это уже почувствовал. Уверен, что у твоей матери есть ключ от их дома. продолжил Брайан. Ваши семьи настолько близки, что я совершенно не удивился бы тому, что этот ключ у вас где-то есть. Рив посмотрел на него оценивающим взглядом. "Слушай, Брайан", сказал он. "Прошлой зимой я в течение одного семестра превратился из её парня в полного козла. Насколько я понимаю, причина простая. Дженни перестала мне доверять. И не только она одна. Уверен, что ты помнишь всю эту историю. Ты помнишь Что ты сам был одним из тех, кто хотел взорвать меня вместе с моей машиной. Брайан помнил. Сейчас я вижу, что Дженни, возможно, в будущем сумеет несколько изменить своё мнение обо мне. А ты предлагаешь мне проникнуть в их дом, прочитать содержимое папки, что Дженни категорически не разрешила нам делать, а потом прийти к тебе и рассказать то, что я в папке прочитал. Уверен, что утром за завтраком «Ты обо всём расскажешь Дженни, чтобы я вновь упал в её глазах». «Да, именно такой у меня и был план», — согласился Брайан. Они рассмеялись. Иногда, когда Рейф был ничем не занят или в доме было тихо, понимание того, что он сделал, почти сбивало его с ног. В такие моменты у него начинало болеть в груди. Было ощущение какого-то удара, словно его сбила машина. Он знал, что чисто теоретически... Дженни его простила. Произошёл инцидент, но он был уже в прошлом, и его пережили, но по-настоящему она его не простила. Теперь он для неё был всего лишь соседом. Дженни хотела разорвать ту папку, произнёс Брайан. Но то, что у отца Ханны была папка, где лежали документы, касающиеся его дочери, вполне логично и объяснимо. Она была его дочерью. Так что было в той папке такого, от чего Дженни так расстроилась? Риф начал приводить в порядок и поправлять кровать Брайана, просто чтобы чем-нибудь заняться. Как ты думаешь, она сожжёт её содержимое до того, как мы узнаем, что там внутри, спросил Брайан. Риф расправил простыню на матрасе. Надеюсь, она не сожжёт папку до тех пор, пока не прочитает, что в ней находится. Если в папке содержатся ответы на вопросы, которые её волнуют, Почему бы их не узнать? Он аккуратно поправил простыню, на которой лежало одеяло. Рив почувствовал, как по спине пробежал холодок мурашек. Какие ещё ответы? Вопросов-то уже вроде нет. Мы уже всё знаем. Или? Нет, я не сожгу папку, решила Дженни. Надо внимательно прочитать все содержащиеся в ней документы. Я должна понять, что лежит в небольшом пакете в самом низу папки. На ощупь она уже поняла, что могло лежать в том пакете. По толщине и по размерам. Это была чековая книжка. Именно поэтому папка с ярлычком «ХД» лежала в ящике оплаченные счета. «Как долго всё это продолжалось?» — гадала она. «В каком году всё это началось?» «Когда мне было три года, шесть, одиннадцать». когда я брала уроки игры на флейте или когда обучалась верховой езде всё началось в тот год, когда мы ездили отдыхать на Бермуды или когда ездили в Мексику. И всё это время он знал. О чём ты думаешь? спросила её мать. Дженни мысленно напомнила себе, что ни в коем случае не стоит говорить правду. О том, что нам предстоит разобраться с массой бумаг. Могу ли я похоронить его секрет вместе с ним? размышляла Анна. Может, положить папку в гроб, который закроют и похоронят его вместе с этой папкой? Я даже не знаю, сколько он зарабатывает, мрачно призналась мама. Да ты что? Ты серьёзно? Конечно, ты знаешь, сколько папа зарабатывает. Нет, честно, не знаю. Это, конечно, странно, учитывая то, как долго мы женаты. Я понимаю, Что ж, жены знают финансовое состояние своих мужей, но я всегда говорила себе, только не те, кто женат на Френки. Френк сам решает все вопросы. Да, это уж точно, подумала Дженни. А папа выплачивает тебе какую-то сумму в виде пособия? поинтересовалась она. Нет, у меня свой собственный доход от наследства моей матери. Френк оплачивает крупные покупки и счета. Если лично мне что-то нужно и не хватает своих средств, он помогает. Мы ни разу в жизни не спорили по поводу денег. В родной семье Дженни споры и скандалы по поводу денег были постоянны. После исчезновения дочери семья Спринг осталась жить в маленьком доме, хотя могла себе позволить переехать в более просторный и вместительный. В семье был по меньшей мере один человек, который постоянно твердил: "Она мертва". Тот, кто украл Дженни, уже давно её убил. Нам нет никакого смысла здесь оставаться. Она была маленькой. Она и тогда не знала наизусть нашего телефона и адреса. Так как она теперь может всё это знать? Мы можем наконец-то переехать в дом, где будет больше места. Стивен, Джоди, Брайан и Брендон всегда хотели иметь самые модные модели кроссовок и телевизор с самым широким экраном. Но мистер и миссис Спринг были экономными. Они покупали кроссовки по распродаже и чинили свой старый телевизор. В своей новой семье, в семье дочери и её похитительницы, правда, тогда она об этом не знала, Дженни никогда не думала о деньгах. Когда она что-то просила, ей без разговоров покупали нужную вещь или оплачивали услугу. Похитительница Ханна что-то попросила у своего отца, и он ей это дал. «А что сама Дженни?» Нечто вроде сестры, как бы дочь, она-то сама что-то давала или она только брала?